Следующие 4 дня, с 9 по 12 декабря, мы употребили на переход по реке Уленгоу. Река эта берет начало с хребта Сихатайлинь и течет сначала к юго-востоку. Вследствие из года в год непрекращающихся пожаров лес на горах совершенно уничтожен. Он сохранился только по обоим берегам реки и на островах между протоками. Глядя на замерзшие протоки, Можно подумать, что у Ленгоу и летом богато водой. На самом деле это не так. Сбегающая с гор вода быстро скатывается вниз, не оставляя позади себя особенно заметных следов. Зимой же совсем другое дело. Вода заполняет ямы, рытвины, протоки и замерзает. Поверх льда появляются новые наледи, которые все увеличиваются и разрастаются вширь, что в значительной степени облегчало наше продвижение. На больших реках буреломный лес уносится водой, в малых же речках он остается лежать там, где упал. Зная это, мы захватили с собой несколько топоров и две поперечных пилы. При помощи их стрелки быстро разбирали завалы и прокладывали дорогу. Чем ближе мы подвигались к перевалу, тем больше становилось наледей. Такие места видны издали по поднимающимся от них испарениям. Чтобы обойти наледи, надо взбираться на косогоры. На это приходится тратить много сил и времени. Особенно надо остерегаться, чтобы не промочить ног. В этих случаях незаменимой является туземная обувь из рысьей кожи, сшитая жильными нитками. Здесь с нами случилось маленькое происшествие, которая задержала нас почти на целый день. Ночью мы не заметили, как вода подошла к биваку. Одна нарта вмерзла в лед. Пришлось ее вырубать топорами, потом оттаивать полозья на огне и исправлять поломки. Наученные опытом, дальше на биваках мы уже не оставляли нарты на льду, а ставили их на деревянные катки. С каждым днем идти становилось все труднее и труднее. Мы часто попадали то в густой лес, то в каменистые россыпи, заваленные буреломом. Впереди с топором в руках шли Дерсу и Сунцай. Они рубили кусты и мелкие деревья там, где они мешали проходу нарт, или клали их около рытвин и косогоров в таких местах, где нарты могли опрокинуться. Чем дальше мы углублялись в горы, тем снега было больше. Всюду, куда ни глянешь, чернели лишенные коры и ветвей, обгоревшие стволы деревьев. Весьма печальный вид имеют эти гари. Нигде ни единого следа, ни одной птицы. Я, Сунцай и Дерсу шли впереди. Стрелки продвигались медленно. Сзади слышались их голоса. В одном месте я остановился для того, чтобы осмотреть горные породы, выступающие из-под снега. Через несколько минут, догоняя своих приятелей, Я увидел, что они идут, нагнувшись, и что-то внимательно рассматривают у себя под ногами. «Что такое?» — спросил я Сунцая. «Один китайский люди, три дня назад ходи!» — отвечал Дерсу. «Наша след его найди!» Действительно, кое-где чуть-чуть виднелся человеческий след, совсем почти запорошенный снегом. Дерсу и Сунцай заметили еще одно обстоятельство. Они заметили, что след шел неровно, зигзагами, что китаец часто садился на землю, и два бивака его были совсем близко один от другого. «Больной!» — решили они. Мы прибавили шагу. Следы все время шли по реке. По ним видно было, что китаец уже не пытался перелезать через бурелом, а обходил его стороною. Так прошли мы еще с полчаса. Но вот следы круто повернули в сторону. Мы направились по ним. Вдруг с соседнего дерева слетели две вороны. «А-а-а-а!» сказал, остановившись Дорсу, «Люди, помирай, есть!» Действительно, в шагах в пятидесяти от речки мы увидели китайца. Он сидел на земле, прислонившись к дереву. Локоть правой руки его покоился на камне, а голова склонилась на левую сторону на правом плече сидела ворона. При нашем появлении она испуганно снялась с спокойника. Глаза умершего были открыты и запорошены снегом. Из осмотра места вокруг усопшего мои спутники выяснили, что когда китаец почувствовал себя дурно, то решил стать на бивак, снял котомку и хотел было оставить палатку, но силы оставили его. Он сел под дерево и так скончался. Маньчжур, Шиу, Сунсай и Дерсу остались хоронить китайца, а мы пошли дальше. Целый день мы работали, не покладая рук, даже не останавливались на обед, и все же прошли не больше 10 километров. Бурелом, наледи, качковатое болото, провалы между камней, занесенные снегом, создавали такие препятствия, что за 8 часов пути нам удалось сделать только 4 с четвертью километра, что составляет в среднем 560 метров в час. К вечеру мы подошли к гребню линия. Барометр показывал 700 метров. Следующий день был 14 декабря. Утро было тихое и морозное. Солнце взошло красное и долго не давало тепла. На вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет, а в теневых местах имел синеватый оттенок. Осматривая окрестности, я заметил в стороне клубы пара, поднимавшегося с земли. Я кликнул Дерсу и Сунцая и отправился туда узнать, в чем дело. Это оказался железисто-сернисто-водородный теплый ключ. Окружающая его порода красного цвета. Накипь белая, известковая. Температура воды плюс 27 градусов. Туземцам хорошо известен теплый ключ на Улингоу, как место, где всегда держатся лоси, но от русских они его тщательно скрывают. От горячих испарений все из Камни, кусты лозняка и лежащий на земле валежник покрылись причудливыми узорами, блиставшими на солнце, словно алмазы. К сожалению, из-за холода я не мог взять с собой воды для химического анализа. Пока мы ходили по теплому источнику, стрелки успели снять палатку, и связать спальные мешки. Сразу же с бивака мы начали подъем на Сихатэ-Алинь. Сначала мы перенесли на вершину его все грузы, а затем втащили пустые нарты. На самом перевале стояла маленькая китайская кумирня со следующей надписью си жи вэй да су -да -цин -джей -шай В древности в государстве Ци был главнокомандующим. Теперь при Дацинской династии охраняет леса и горы. С восточной стороны подъем на Сихотеолинь очень крутой. Истоки реки Уренгоу представляют собой несколько мелких ручьев, сливающихся в одно место. Эти овраги делают местность чрезвычайно пересеченной. По барометрическим измерениям, приведенным к уровню моря, абсолютная высота перевала измеряется в 820 метров. Я назвал его именем Маака, работавшего в 1855 году в Амурском крае. Восточный склон Сихотая линия совершенно голый. Трудно представить себе местность более неприветливую, чем истоки реки Улингоу. Даже не верится, чтобы здесь был когда-нибудь живой лес. Немногие деревья остались стоять на своих корнях. Сунцай говорил, что раньше здесь держалось много лосей, отчего и река получила название Буй, что значит Сахатый. Но с тех пор, как выгорели леса, все звери ушли, и вся долина Улингоу превратилась в пустыню. Солнце прошло по небу уже большую часть своего пути, когда стрелки втащили на перевал последнюю нарту. Увязав нарты, мы тотчас тронулись в путь. Лес, покрывающийся хотая олень мелкий, старый, Дровяного характера. Выбор места для бивака в таком лесу всегда доставляет много затруднений. Попадешь или на камни, опутанные корнями деревьев, или на валежник, скрытый под мхом. Еще больше забот бывает с дровами. Для горожанина покажется странным, как можно идти по лесу и не найти дров. А между тем, это так. Ель, пихта и лиственница бросают искры. От них горят палатки, одежда и одеяла. Альха, дерево мозглое, содержит много воды и дает больше дыму, чем огня. Остается только береза. Но среди хвойного леса на Сихотеолине она попадается одиночными деревьями. Сунцай, знавший хорошо эти места, скоро нашел все, что нужно было для бивака. Тогда я подал сигнал к остановке. Стрелки стали ставить палатки, А мы с Дорсу пошли на охоту, в надежде, не удастся ли где-нибудь подстрелить Сахатова. Недалеко от бивака я увидел трех рябчиков. Они ходили по снегу и мало обращали на нас внимание. Я хотел было стрелять, но Дерсу остановил меня. — Не надо, не надо, — сказал он торопливо. — Их можно так бери. Меня удивило то, что он подходил к птицам без опаски, — Но я еще более удивился, когда увидел, что птицы не боялись его и, словно домашние куры, тихонько, не торопясь, отходили в сторону. Наконец мы подошли к ним метра на четыре. Тогда Дерсу взял нож и, немало не обращая на них внимания, начал рубить молоденькую елочку, потом очистил ее от сучков и к концу привязал веревочную петлю. Затем он подошел к птицам и надел петлю на шею одной из них. Пойманная птица забилась и стала махать крыльями. Тогда две другие птицы, соображая, что надо лететь, поднялись с земли и сели на растущую вблизи лиственницу. Одна на нижнюю ветку, другая у самой вершины. Полагая, что птицы теперь сильно напуганы, я хотел было стрелять, но Дерсу опять остановил меня, сказав, что на дереве их ловить еще удобнее, чем на земле. Он подошел к лиственнице и тихонько поднял палку, стараясь не шуметь. Надевая петлю на шею нижней птицы, он по неосторожности задел ее палкой по клюву. Птица мотнула головой, поправилась и опять стала смотреть в нашу сторону. Через минуту она беспомощно билась на земле. Третья птица сидела так высоко, что достать ее с земли было нельзя. Дерсу полез на дерево. Лиственница была тонкая, жидкая. Она сильно качалась. Глупая птица вместо того, чтобы улететь, продолжала сидеть на месте, крепко ухватившись за ветку своими ногами и балансировала, чтобы не потерять равновесие. Как только Дерсу мог достать ее палкой, он накинул ей петлю на шею и стащил вниз. «Таким образом мы поймали всех трех птиц, не сделав ни одного выстрела». Тут только я заметил, что они были крупнее рябчиков и имели более темное оперение. Кроме того, у самца были еще красные брови над глазами, как у тетеревов. Это оказался черный рябчик или дикушка, обитающий в уссурийском крае исключительно только в хвойных лесах линия к югу до истоков Арму. Он совершенно не оправдывает название дикушки, данного ему староверами. Быть может, они окрестили его так потому, что он живет в самых диких и глухих местах. Исследования зоба дикушки показали, что она питается еловыми иглами и брусникой. Когда мы подходили к биваку, были уже глубокие сумерки. Внутри палатки горел огонь, и от этого она походила на большой фонарь, в котором зажгли свечу. Дым и пар, освещенный пламенем костра, густыми клубами взвивались кверху. В палатке двигались черные тени. Я узнал Захарова с чайником в руках и Маньчжура Чишиу У с трубкой во рту. Вечером мы отпраздновали переход через Сихотэ олень На ужин были поданы дикушки, потом сварили шоколад, пили чай с ромом, а перед сном я рассказал стрелкам одну из страшных повестей Гоголя. Утром мы сразу почувствовали, что Сихота Алинь отделил нас от моря. Термометр на рассвете показывал минус двадцать градусов. Здесь мы расстались с Сунцаем. Дальше мы могли идти сами. Течение воды в реке должно было привести нас к Бикину. Тем не менее, Дерсу обстоятельно расспросил его о дороге. Когда взошло солнце, мы сняли палатки, уложили нарты, оделись потеплее и пошли вниз по реке, Ляоленгоузы, имеющий вид порожистой горной речки с руслом, заваленным колодником и камнями. С утра погода хмурилась. Воздух был наполнен снежной пылью. С восходом солнца поднялся ветер, который к полудню сделался порывистым и сильным. По реке кружились снежные вихри. Они зарождались неожиданно, словно сговорившись бежали в одну сторону и также неожиданно пропадали. Могучие кедры глядели сурово, и, раскачиваясь из стороны в сторону, гулко шумели, словно роптали на непогоду. При морозе идти против ветра очень трудно. Мы часто останавливались и грелись у огня. В результате за целый день нам удалось пройти не более 10 километров. Заночевали мы в том месте, где река разбивается сразу на три протоки. Следующие 5 дней — Мы употребили на переход по рекам Мыча и Бягаму без особых приключений, и 20 числа достигли Бекина. Невдалеке от устья реки Бягаму стояла одинокая Удыхайская юрта. Видно было, что в ней давно уже никто не жил. Такие брошенные юрты, в представлении туземцев, всегда служат обиталищем чертей. По времени нам пора было устраивать бивак. Я хотел было войти в юрту, но Дарсу просил меня подождать немного. Он накрутил на палку бересту, зажег ее и, просунув факел в юрту, с криками стал махать им во все стороны. Захаров и Аринин смеялись, а он присерьезно говорил им, что как только огонь вносится в юрту, черт вместе с дымом вылетает через отверстие в крыше. Только тогда человек может войти в нее без опаски. Стрелки вымыли из юрты мусор, полотнищем палатки завесили вход и развели огонь. Сразу стало уютно. Кругом разлилась приятная теплота. Поздно вечером солдаты опять рассказывали друг другу страшные истории. Говорили про мертвецов, кладбища, пустые дома и привидения. Вдруг что-то сильно бухнуло на реке. Точно выстрел из пушки. Рассказчик прервал свою речь на полуслове. Все испуганно переглянулись. «Лед треснул», — сказал Захаров. Дерсу повернул голову в сторону шума и громко закричал что-то на своем языке. «Кому ты кричишь?» — спросил я его. «Наша прогнал черта из юрты! Теперь его сердится! Лед ломает!» — отвечал Гольд. И, высунув голову за полотнище палатки, он опять стал громко говорить кому-то в пространство. «Все равно наша не боится! Тебе надо в другое место ходи! Там выше есть еще одна пустая юрта!» Когда Дарсу вернулся на свое место, лицо его было опять равнодушно сосредоточенное. Стрелки фыркали в кулак, а между тем со своими домовыми они также были наивны, как и Дорсу со своим чертом. В это время где-то далеко Снова треснул лед. «Уехал», — сказал Дарсу довольным тоном и махнул рукой в сторону шума. Я оделся и вышел из юрты. Ночь была ясная. По чистому безоблачному небу плыла полная луна. Снег искрился на льду, и от этого казалось еще светлее. В ночном воздухе опять воцарилось спокойствие. Покончив с работой, я еще раз напился чаю, завернулся в одеяло и, повернувшись спиной к огню, сладко уснул.